Глава двадцать первая. Баронство. Лежу и пытаюсь прогонять живу по своему организму. При этом объем у нее очень большой. Только вот эффект намного хуже, чем раньше. И найти толковое объяснение этому я не могу. Немного улучшив свое самочувствие, заставил себя подняться и оглядеться вокруг. Мы находимся практически на границе пустоши. Еще километр. И начнется нормальный лес, но вокруг уже темнеет. Еще минут двадцать и на землю опустится тьма, а вместе с ней появятся различные твари из нижнего мира, застрявшие в этом месте. Насыпываю на поясе сумку, а в ней пузырек с одной дозой усиления мышечной силы и снятия усталости. Как сказал продавец, это зелье даст мне один час времени, увеличив силу в два-три раза. Только вот откат от этого очень сильный. А если его примет раненый, то сутки потом будет лежать. Вариантов у меня не так и много. Бросать Ольгу я, конечно, не стану. А часа должно хватить, чтобы достичь места стоянки. Как обычно, на вкус она оказалась отвратительная и пахла как тухлые рыбные консервы. Мне пришлось задержать дыхание, чтобы меня не вырвало. Но зато поднявшийся внутри меня жар Позволил подняться, практически не ощущая боли. Силы пребывали очень быстро. Повесив на себя сумки девушки, опустошил последний бурдюк с водой и взвалил на плечо девушку. Она протестующе вскрикнула: «Да и я не ожидал, что она столько весит». Но отступать уже поздно. От усилий в голове застучало, а перед глазами все поплыло. Но я уверенно зашагал вперед. А метров через 10 перешёл на быстрый шаг, практически бег. Хорошо, что тропинка, выходящая из леса, была хорошо видна. До лагеря я добрался минут за 40, может, чуть больше. Метров за 50 от лагеря меня встретили два наёмника и молча сняли с меня девушку, а я, тяжело дыша, произнёс: "Бегом в лагерь, зелье скоро перестанет действовать, а я ещё должен подлечить её и дать вам указания". Опять бегу. И вот мы в лагере. Одну из сумок я заранее оставил на дополнительных лошадях, зная, что вернёмся мы, вероятнее всего, пешком. Там был походный набор и простейшие зелья, которые используют контрамандисты в пустоше. Сразу заставил Ольгу выпить из бутылочки, которая должна нейтрализовать укусы тёмных тварей и помочь ей восстановиться. С трудом призвал призму всевидения. Похоже, выпитое мною зелье ещё ухудшило моё владение магией. Осмотрев себя и Ольгу, понял, что у нас у обоих сильное физическое и магическое истощение. Пришлось выпить ещё одно зелье восстановления. Оно слабенькое, но для моих планов мне скоро понадобится все силы. Последнюю бутылочку потратил на Ольгу и почувствовал, как мои силы начинают таять очень быстро. Сейчас меня вырубит. Ваша задача доставить нас на постоялый двор одинокий путник. Он частично принадлежит мне, и там нас будут ждать. Сделать это нужно как можно быстрее. Лучше нас привязать, чтобы ночью мы не свалились, сказал я. Наёмники начали собирать лагерь, а я просто отключился. Передвигаться на лошади в бессознательном состоянии – то еще удовольствие. Пару раз я приходил в сознание, но не надолго. Общее истощение было очень сильным, и даже попытка обратиться к магии полностью провалилась. Мои источники не отвечали. После бесчетных попыток решил для себя, что больше не буду пользоваться подобными зельями. Примерно к обеду мы и достигли нужного мне постоялого двора. К тому времени я уже немного отошел от побочного действия эликсиров. Ольга тоже пришла в себя, поэтому встретивший нас лейтенант из стаиной службы. показавший нам жетон, получил от нас артефакт, на котором были сняты виды на портал и армию некроманта. Отдал я всё под расписку и с указанием того, что там было зафиксировано. Дополнительно лейтенант снял с нас письменные показания и описание армии некроманта с наших слов. Убедился в наличии отснятого материала на кристаллах очков и передал мне расписку. Тут же при нас связался с капитаном и подтвердил наши показания. После чего с большим отрядом выехал с постоялого двора в сторону города. Поев и заменив лошадей, мы отправились в обратную дорогу к месту, где нас ждали мои наёмники. С трудом держась в седле, находился в полусознательном состоянии, близко к укосно. Мерзкий эффект от действия зелья не желал проходить, но мои магические источники понемногу оживали, а вот Ольге лучше не становилось. хотя раны от укусов гончих на руке и ноге уже заруцывались, что было хорошим признаком. Ряска на лошадях, высокий темп скачки тяжело сказывались на ее здоровье, да и на моем тоже. Поздно ночью мы достигли лагеря, который не спал, а готовился к завтрашним маневрам. И как бы я ни хотел отправиться спать, заставил себя отправиться в палатку капитана наемников, войдя. Я практически рухнул в кресло и махнул рукой, давая возможность начать доклад. Уверен, вид у меня был ещё тот. Весь в пыли, с магическим и физическим истощением. Господин, я всё сделал, как вы просили. Лучшие разведчики пробрались в плотную крепости и смогли спрятаться там, после чего докладывают каждые полчаса. Вчера ночью в окрестностях замка появился отряд наёмников, около 800 человек. Все ужане А с ними три мага. Сейчас они собрались из временного лагеря и выдвинулись к воротам крепости. Вероятнее всего, ночью будет штурм замка. Если у них есть предатели внутри крепости, то у них может всё получиться. Под вечер из замка выехал отряд в 30 садников, и они направились в одну из деревень на восток, вот стало, как прибыл гонец из крестьян. Похоже, они смогли выманить из замка небольшой отряд для защиты деревни. Это не первый из отрядов. В самом замке ратников не так и много. Да ещё, явно есть наёмники, южане. Если они захватят ворота или встанут на стражу одной из стен, то смогут подпустить войска нападавших в плотную. Ну, а там захватить замок у них будут все шансы. Как вы и просили. Прошлой ночью мы отправили в соседнюю деревушку пошумять небольшой отряд. Утром они отправили гонца в замок, но его перехватил отряд наёмников. Всёе по всему крестьянина или убили, или держат в плену. Но в любом случае, информацию, что на деревню напали гончие из проклятых земель, они узнали. Сейчас кто в той деревне отправлен маг, которого вы наняли, а он всю ночь будет пугать деревенских. Но ну, а утром мы отправим туда наших людей под видом обоза купца. Если получится у Ильязеста, то и в телеге крестьян посадим двоих людей, доложил капитан. Что с рёжеными? Сколько согласились переодеться? спросил я. Да десятка из женщин-наёмников и четыре десятка из мужчин. Но они запросили по 20 золотых, чтобы переодеться в бабские тряпки. Хорошо. Что в итоге мы сможем выставить для первого плана? спросил я, борясь со сном. И дели сейчас было нельзя. Завтра мне ещё нужно драться с магами противника. 6 десятков в виде беженцев, 40 человек в крестьянских телегах и человек 30 с купцом. В телеге еще пару десятков. В лучшем случае полторы сотни бойцов, только не все будут в броне, что приведет к большим потерям, отчитался капитан. Что со вторыми ряжеными? Задал я следующий вопрос. Три десятка собак нарядим в кожаные накидки. Для всех солдат шили трепичные накидки. Лица замажем черной смесью смолы и угля. Все оружие уже покрыто ею. На передовой отряд на солдат наденем рога из старой шкуры. Смотр, как вы и просили, уже провели. Вблизи, конечно, видно, что ряженые, а за сотню шагов можно подумать, что угодно. Но ни на наемников, ни солдат. Если с проникновением в крепость все получится, то уверен, все может получиться. В начале ваш план все восприняли штыги, но в процессе подготовки пришли к выводу, что шансы на успех есть очень высокие. Остается вопрос с магами. Если их удастся ликвидировать, то замок будет наш. Договорил Рейден. Хорошо, когда выдвигаемся, спросил я. Через 2 часа пока есть время поспите. Да и пока едем до деревни, можете поспать. А это ещё 3-4 часа. Рекомендую лечь сразу в телегу. Выглядите вы не очень. Да и люди, которые были с вами, поговаривают, что вы прямиком из проклятых земель и у вас бумага есть от имперской канцелярии. Неужели они дали добро на захват баронства? Задал давно волновавший вопрос капитан. Да, из проклятых земель. И скажу вам, что нас ждут непростые времена. Уверен, что замок будет нам просто необходим. Один раз баронство отбило нападение армии легиона. С нашей помощью отобьёт ещё раз. Те, кто сейчас собираются захватить замок, государственные преступники, которые хотят воспользоваться титулом свободного баронства для ухода от заслуженной кары. А мы выступаем карающим мечом империи. И отдохнуть мне действительно нужно. Стреча с тварями из нижнего мира не прошло бесследно. Моя спутница нужна помощь лекаря. Она может понадобиться нам в скором времени, поэтому попросите кого-нибудь из магов помочь ей. Основную угрозу я устранил, но своих сил уже нет совершенно. Слишком много зелий пришлось выпить, чтобы выбраться из проклятых земель, сказал я. Хорошо, я позабочусь о ней. Вас разместят на одной телеге. Буквально 10 минут и всё сделают, сказал капитан, а я, кивнув незаметно для себя, сразу заснул. Потом меня вроде куда-то несли и положили, но просыпаться сил уже не было. Затем даже чувствовал, как меня везут на телеге, но сил открыть глаза не было совершенно. Последние дни невероятно вымотали меня. И нападки кто на нас? Я уверен, что не очнулся бы. В окрестностях замка баронства Лэстрэндж. Господин, всё готово. Наши люди на стене дали сигнал, что восточная стена свободна, сообщил одетый во всё чёрное бывший городской стражник. Ты уверен, что это не ловушка? спросил лейтенант. Я сам лично видел, как один из стражников зарезал второго и скинул его тело со стены. Основной человек сказал, что это не ужанин. Значит, нужно поторопиться. У них через час пересменок. Хорошо, начинайте штурм. Только маги пойдут во вторую волну. Нам их терять не в каком случае нельзя. Помимо магов в замке сам барон, довольно сильно одарённый. Через 5 минут еле различимые силуэты в ночи подкрались к правой стене и начали забираться по двум скрытым верёвочным лестницам. Поднимающиеся по верёвке, тащили на спине ещё по одной лестнице, помимо щита и короткого меча. Как только они поднялись на стену, то сбросили лестницы вниз. увеличив в потоке поднимающихся людей. Через 5 минут таких лестниц было уже десяток, а на стене скопилось полсотни нападавших. Тревогу подняли только когда отряд в сотню солдат выскочил к воротам и одним рывком пробился в надвратную башню. Бой колоколо быстро прекратился, так как на воротах дежурил только один десяток солдат. И хотя среди них не было наёмников, Справиться с десятикратным превосходством они не смогли. Уже через 5 минут решётка была поднята и ворота раскрыты. "Тревога!" раздалось со смотровой площадки цитадели, где на крыше дежурил охранник из личной гвардии барона. Следом начался звонить уже другой колокол, а из казармы начали выскакивать солдаты дежурной смены, а следом за ними ладеты стражники. Они первыми приняли на себя удар лучников, бьющих со стены и с крыши соседних построек. Предательство! раздался крик с другой стороны замковой стены. Следом за этим забили тревогу сразу два колокола, и раздался звук яростной схватки. Одновременно с этим в цитадели, где спал барон в окружении своих любовниц, началась суета. Если в казарме спали 3 сотни человек, то в цитадели жило спол сотни самых доверенных гвардейцев, приближённых к самому барону. Господин, ворота захвачены, на стенах солдаты противника. Вероятно, предательство. Сейчас внутри замка ворвалось множество вооружённых солдат, похожих наёмники, и не местные, а южане, доложил ворвавшийся в личные покои гвардеец. Это надо закрыть. Тех солдат из казармы собрать под южной стеной, где вход в туннель построят черепаху. Лучников на южную стену. Пусть не подпускают противников к солдатам и буди магов, только пусть страхуют друг друга. Без магов на нас не рискнули бы напасть, и пока они живы, нас отсюда не сковернуть. Если продержимся сутки, то смогу убедить соседей прийти на помощь. Через десять минут принесу защитные амулеты из сокровищницы. Главное не дать разбить гарнизон под самой цитаделью, приказал барон. Пока он отдавал распоряжения, его личный слуга облачал его в зачарованные доспехи. В этот момент к замку подъехали трое всадников, окружённых охраной, облачённые в красивые доспехи. Они все выделялись на фоне остальных, и знающие люди сразу узнавали в них магов. Остановившись в 30 метрах от выстроившихся стражников, двое из них сделали пасы руками, напитав их магией, и в защитников полетели два огненных файербола. Стражники, скопившиеся перед цитаделью, прикрылись щитами. Но против магии они были практически бессильны. Два десятка солдат гарнизона, стоявших в первом ряду, падали на землю, пытаясь сбить пламя, ведь большая часть не успела надеть полные доспехи. Следом за магами ударили лучники, стреляя в незащищённых солдат, ведь большая часть из них была от без щитов. Из выцелевших полутора сотен 4 десятка были убиты или тяжело ранены. Маги из Цитадели решились на ответную атаку. Один ударил по Троице, а второй, создав сложное плетение, вырастил лес каменных копий на месте отряда лучников, стоящего на стене. Пока маги прикрывали щитом и готовили ответное заклинание, полсотни лучников получили смертельные травмы, нанизанные как бабочки, на выскочившие из земли каменные шипы. Но и удар двух магов и одного сильного одарённого смог ранить мага огня. Сложное плетение и использованный артефакт пробили защиту мага, проткнув его плечо ледяной сосулькой. Мага огня тут же постраховал барон, прикрыв его собой под активированным защитным артефактом. Маги начали обмениваться множественными ударами, тратя ману, а с ними атакующие и защитные амулеты. Одновременно с этим внутри замка шла яростная схватка. Выживший гарнизон отчаянно отбивался от нападавших, и хотя противников было намного больше, чем защитников, те дрались отчаянно. Барон, понимая, что это последний бой, скинул им несколько десятков амулетов и зелий. У нападавших не было ничего подобного, но они брали количеством. Ежеминутно гибли десятки человек атакующих, но они неумолимо расчищали себе проход к дверям цитадели. Мои гифты Тадеи собрались на одном балконе и взяли передышку, активировав мощный магический щит. Маг огня был серьёзно ранен и практически не участвовал в магической дуэли, а двое оставшихся магов не могли долго сдерживать атаки нападавших. Они понимали, что уже фактически проиграли этот бой, и вероятнее всего, живых их не оставят. Да и нападавшие не делали попытки начать переговоры. Наоборот, Всех пленных, издавшихся, они убивали сразу. "Барон, я был рад служить вам. Раз шансов выжить у нас нет, предлагаю использовать запрещённую магию, сделать из меня магическую бомбу". "Ты уверен в этом? Нас же за это объявят вне закона". Произнёс тяжело дыша барон. Магом он не был, хотя как одарённый мог поспорить с магом низших рангов, только вот нападавшие были уж очень хороши. "Я уже практически пост Барризон продержится ещё 5 минут, и нападающие начнут ломать двери в цитадель. Нам не жить. Поэтому мне плевать на местные законы. Спрятаться я не надеюсь. Да и активируйте её, когда они ворвутся в цитадель, сказал Мак, которому становилось всё хуже. Пока барон принимал решение, маги нападавших переключились на защитников цитадели и мощным заклинанием разнесли вход вместе с оставшимися бойцами. Демоны их выделили. Держи амулет и постарайся забрать кого-нибудь из этих тварей, проговорил барон, вынимая из за пазухи странное ожерелье с магическим камнем. Одновременно с этим раздались крики его личного телохранителя, который организовал оборону внутри цитадели. Сдаваться никто не собирался, а с учетом того, что здесь собрались лучшие солдаты баронства, нападавшим придется дорого заплатить за захват цитадели.